Глава двадцатая. Тяжелое прощание, отчаянные надежды. В кабинет ворвались стражи во главе с Закарисом. Окружили меня, оттеснили от окон. Что происходит? Снайпер. Открыл стрельбу по Эрикесу, но он успел укрыться броней. Его скоро приведут. Отчитывая, Закарис что-то щелкал на магофоне. «Где лист?» — строго вопросил он, стоило кому-то из агентов ответить. Прыгнула на слайдер и умчалась. Она ранена. Что? Подошёл к Закарису, чтобы понять, с кем он разговаривает. Сама разберётся. Предупредите меня, если она вернётся. Он отключил вызов. Причём здесь Лист? Почему она ранена? Снайпер задел. Закарис нажал на пару кнопок своего мегафона, чтобы вывести голограмму записи камер наблюдения. Эрикес Лист шли по саду, улыбались, смеялись, разговаривали. Тут она вдруг ушла в сторону, спрятавшись за Эрикесом. Тело брата мгновенно трансформировалось. Пуля ударила в его плечо. Было плохо видно Саму Лист. Снова звук выстрела, но ракурс съёмки не позволял понять, куда попала пуля. Лист вскинула руку с винтовкой, выстрелила, после чего сорвалась с места в направлении ворот. Эрикес рванул за ней. Я пребывал в полнейшем шоке, когда в голове роилось сотня вопросов. Лист, что? Носит винтовку во дворце? И где она её прячет? Где она теперь? Серьёзно ли ранена? В кабинет вошли Эрикес в сопровождении ещё пяти стражей. Нужно нагнать Микаэлу, она ранена. Брат буквально накинулся на Закариса. Если бы её беспокоило ранение, она бы не понеслась за снайпером. Равнодушно ответил Закарис. И я не уверен, что не пытались снять именно её. Что ты имеешь в виду? прорычал Эрикес. Судя по направлению, пуля должна была пройти на вылет и попасть в лист. Неужели её пытаются убить? Поэтому она носит с собой оружие, ведь мы так и не вычислили водителя фургона, который преследовал её и Сираза. Найти её, чтобы не происходило, но мы все обязаны ей жизнями, а я в тройне. Я распоряжусь. С моим приказом Закариас не стал спорить. На поиски лист отправили отряд. Опасность миновала, но охрану не снимали. Новостей о лист не поступало. А мы с братом бессмысленно бродили по кабинету, не зная, куда себя деть. «Может, пока сидим, проведёшь мне мастер-класс по шахматам?» — попросил Эрикес. Неожиданная просьба. Раньше он не любил эту игру. Отказывать я не стал, тем более дела не делались. Мы засели за шахматной доской до вечера. Только в девятом часу сообщили, что лист вернулась к своему дому. Рана была обработана, но агенты всё равно свозили её в больницу, после чего проводили обратно к квартире. Охрану по моему приказу закрепили за ней до следующего дня. На конец недели был назначен дипломатический прием, к которому мы довольно долго готовились. Предстояло провести множество переговоров, перезаключить торговые сделки, обсудить дальнейшее сотрудничество. Делегации многих стран уже прибывали. Почти до вечера я носился по дворцу. Хотел, чтобы все прошло на высшем уровне. Правда, все время вспоминал о событиях прошедшего дня, о том, что стоит обсудить с лист увольнения Вспомнил не сам. Вечером ко мне пришел Эрикес. В лаборатории какой-то мужик сказал, что Листика уволили. Ты распорядился. «Демоны!» — помассировал виски, стараясь отогнать головную боль, вызванную напряженным днем. «Да, она опасна. Я решил отлучить ее от дворца. Устрою ее на повышенную зарплату в НИИ. Вчера тебя чуть не ранили из-за нее». «Ну и что? Она в беду попала, а ты ее выгнал?» — в момент разозлился Эрикес. Я не выгонял. Я собирался с ней поговорить, просто забыл. Так будет лучше, Эрикес. И ты сам это понимаешь. Лист опасный фактор, совершенно ненужный нам, когда прибывают делегации других стран. Ты сам говорил о долге жизни. Эрикес махнул рукой, поморщившись в недовольстве. Да что я тебе объясняю? Тебе ведь всё равно. Нанял, уволил. Он развернулся и ушёл. И если бы мне было всё равно, Теперь ощущал себя виноватым из-за того, что сам не обсудил с ней увольнение. Набрал на могафоне лист, но вызов не шёл. Я у неё в чёрном списке, надо же. Интересно, за что конкретно? День уже начался паршиво. Я не выспалась, болело плечо, и осталась одна. Причина же сейчас ехала в Валундур в сопровождении моего горячо любимого напарника. Пьер Ризоа, молодой подающий Надежды Техномак, пошёл по стопам отца. Лишился карьеры и свободы из-за желания отомстить. Как банально и грустно. Разница лишь в том, что Пьера мы взяли живым. Он потерял сознание из-за кровопотери буквально через 10 минут погони. Пуля задела артерию. Были опасения, что он не выживет. Выжил и сейчас едет в Лундур, где над ним совершится суд. Зероа должны были забрать присланные агенты, после чего Ри планировал вернуться ко мне. Вот и вставал вопрос, что будет дальше. Ри скоро призовут обратно, либо отправят на задание. А что делать мне? Мы не обсуждали будущее, потому я абсолютно не знала, к чему готовиться. Само собой на работу я прибыла в скверном настроении, но только для того, чтобы оно опустилось ещё на сотню баллов вниз. В лаборатории на моём рабочем месте находился профессор Линдерман, мой бывший преподаватель, который не взлюбил меня с первых дней. Думается мне, всё дело в том, что его дар слишком слаб по сравнению с моим. Зависть это то, с чем приходилось жить, пока я училась по специальности техномагия, ведь никто не мог достигнуть и половины моего уровня. Добрый день, Лист, сухо поздоровался он. Ваши вещи, проверьте, я мог что-то пропустить. Он указал на небольшую картонную коробку, испачканную маслом и готовую развалиться от любого неаккуратного взгляда в её сторону. "Зачем вы собрали мои вещи?" с опаской спросила, опустив приветствие. Слишком изумило меня увиденное. "Вам не сообщили?" Мужчина обернулся ко мне от артефакта, над которым работал. "Вы уволены". Надо сказать новость, я перенесла стоически. Техномяу сдержанностью не отличался. Что? Кто посмел её уволить и на каком основании? вскричал мой технолюбимец. Линдерман воззрился на кота как на чудо. Он обладает самосознанием? Профессор шагнул к коту. Пальцы на тонких руках подрагивали в предвкушении. Не подходи ко мне, старикашка. Отвечай, кто уволил? Откуда мне знать? прокряхтел Линдерман, нервно проведя пальцами по вискам, где в сине-чёрных волосах появлялась первая седина. Пошли разбираться. Техномяу был настроен решительно. Я же не разделяла его настроя. Видимо, эпизод вчерашнего дня стал последней каплей, сдвинувшей чашу весов в пользу моего увольнения. Я перепроверила свои вещи, перебросила их в свою сумку, лежащую здесь же. Лендэрман попытался ругаться, мол, не уверен, что сумка моя, но притих после того, как Техномяу чуть не цапнул его за лодыжку. Так я потеряла доступ ко дворцу. К счастью, не мог быть паршивым весь день. Позвонила Элиса. Мы не созванивались с ней почти 3 месяца. Я сильно по ней соскучилась. Как оказалось, она выпросила у отца разрешение отправиться с делегацией в Лундура ко мне. Я была рада отвлечься, пусть и знала, что Ри не одобрит. Всё же мы договорились, что я буду вести себя осторожнее обычного до его возвращения. Элиса бы не поняла, если бы я явилась к ней в очках и растянутой одежде, потому пришлось одеться прилично и нанести косметику. Микаэла, Подруга с громким визгом повисла на моей шее, стоило подойти к её столику. Как мы давно не виделись. Она отступила, оглядывая меня придирчивым взглядом. Да ты хорошеешь с каждым днём, и ударила в ладошке звонко рассмеявшись. Сама Элиса была невероятно красива: тонкая, гибкая фигура, золотистая кожа, длинные волосы с рыжеватым отливом, хитрые жёлтые глазки с узким зрачком. Кто бы говорил? Снова обняла дорогую подругу. Кажется, что даже её запах не изменился со студенческих лет. Мы подружились с ней ещё на первом курсе института, с тех пор даже не ссорились. Она привела меня в армию, где мы служили вместе целый год. После прохождения обязательного срока службы она подалась в политику, собиралась идти по стопам отца. Мой путь привёл меня в разведку и к знакомству с крестьяном. Мы просидели до самого вечера, обсуждая всё на свете. Я даже позволила себе немного алкоголя. По возвращении домой меня ждал сюрприз в виде дожидающегося меня Кайруса. Дела не отпускали до самого вечера, но как только освободился, я отправился к Лист для разговора. Внаглую, сбежав от охраны, оседлал один из слайдеров, который так и не успел протестировать, и умчался в закат, а точнее, к Микаэле. Удивительно, но я нервничал перед разговором, потому дорога почти не запомнилась. Сам не заметил, как оказался у знакомой двери её квартиры. После довольно длительного ожидания мне открыл кот. Мигаэль и нет дома, заявил он, оглядывая меня хитрым взглядом. Котёнок тёрся о моих ног и мяукал: "Но я буду благодарен, если вы нальёте фее молока, а мне амброуса". Знаю я, что бывает после амброуса с этим котом. Но может, он в благодарность поделится информацией о Лист? Прошёл в квартиру, закрыв за собой дверь. Внутри пахло листы и обратно. Под руководством кота я направился на кухню и достал из холодильника молоко для котёнка и амброуз для него. Коты с радостью набросились на еду. Я тоже с любопытством присмотрелся к сковороде на плите, что источала приятные запахи. Под крышкой оказался румяный пирог, мясной с овощами, вкусный. Всё не доедай, пробормотал кот, отрываясь от миски. Микаэла приготовила для себя, чтобы поесть, когда вернётся. Куда она ушла и где сирас? Кот хитро прищурился, словно обдумывая мои вопросы, но всё же ответил. Кристиан уехал в Волундур отвозить мстителя, которого они наконец вчера поймали. Микаэла отправилась на встречу с подругой. Что за мститель? Деловито поинтересовался я. Кто он, я не знаю. Они не обсуждают при мне детали, потому что я болтун, как они говорят. В общем, появился некто, убирает всех агентов, участвовавших в последнем деле Микаэлы. Она и крестьяна оставались последними целями мстителя. Поэтому он и прибыл, чтобы предупредить Микаэлу. То есть вчера пытались убить Лист? Пытались. В итоге мститель сам попался. Довольно растянул он пасть в подобие улыбки. Они только и ждали, когда он выявит себя. Сам виноват, глупо идти против Микаэлы. Она супер крутая. Видел её переносную винтовку. Коробочка размером с книгу, а стреляет точнее аналогов. Во время разговора кот продолжал периодически локать Амброуза и, как неудивительно, хамелел. То есть это правда, и она шпионка Волундура? Нет, конечно. Она уже лет 9 не работает с Волундуром, а и лет 5 с другими странами. Сейчас она сама за себя. Скрип входной двери прервал наш разговор. Ри, ты вернулся? Раздался голос Лист Прежде чем она вошла в комнату, сегодня она предстала совсем другой. В кожаной куртке с шипами, облегающей красной футболке, чёрных шортах и высоких ботфортах на платформе, она выглядела невероятно дерзкой и соблазнительной. Золотистые волосы собрала в высокий хвост, губы с красной помадой на них мимолётно приоткрылись в изумлении. Кажется, её тоже удивил необычный для меня облик. кожаные штаны, плащ, синий джемпер. Добрый вечер, повелитель. Она медленно отвела руку с пистолетом за спину, но я успел его заметить. Что вы здесь делаете? Светлые глаза казались стальными из-за тёмных теней и стрелок. Тебе бы следовало лучше следить за своими питомцами. Они были голодными, я зашёл их накормить. Техна мяу. Ты зачем его пустил? Лист стрельнула раздражённым взглядом в кота. Мы были голодными. Кот в рекордные сроки вылокал остатки амброуса, боясь, что отберут. Я провожу вас, повелитель. Я устала и не хочу принимать гостей. Михайло кивком головы указала мне на дверь. Ничего страшного листы, я понимаю. Я сам себя приму и сам за собой поухаживаю. Прошёл к холодильнику. Что-то пить захотелось. Что у нас здесь? Так, сок, вода, виски. Вытащил бутылку. Неплохой выбор. Под недовольным взглядом Лист осмотрел ящики, выхватил два бокала и две тарелки. "Зачем вы пришли?" произнесла не скрывая раздражения. "Хотел поговорить". Положил на тарелки по кусочку пирога и разлил виски по бокалам. "О чём?" Она подошла к столу и расселась напротив меня, придвинув к себе тарелку и бокал. Правда, от неё уже пахло алкоголем. Наверное, выпила на встрече с подругой. "А твоё увольнение?" Я договорился, ты вернёшься на прошлую должность в НИ, но зарплату тебе повысят. Не думай, что я не благодарен. Отпил виски из бокала, смакуя вкус. Без разницы. Я не задержусь надолго в Теси. Не поднимая ко мне взгляда, Лист задумчиво поглощал пирог. "Уедешь с ним?" Она пожала плечами, не посчитав нужным отвечать. Стараясь скрыть злость, быстро опустошил свой бокал. Огненная жидкость пронеслась по горлу. Он осяясь в желудок и оседая лёгкостью в мыслях. Он оборотень-лист, в любой момент может встретить свою пару. Я это знаю. Она отпила пару мелких глотков алкоголя, поморщившись. Значит, виски обратня. Вы ещё что-то хотели обсудить? Не ответил. Вообще я много чего хотел ей сказать. И ещё больше вещей мечтал сделать с ней. При этом первую графу занимали придушить и поцеловать. Даже не знаю, что лучше. Я пока выйду. В слайдере оставила косметичку. Больше не глядя на меня, она покинула кухню. Поймав хитрый взгляд кота, я последовал за ней и нагнал уже на лестнице. Ты вернёшься в ней? Не знаю. Я подумаю. Мы покинули дом. Лист неловко потопталась в дверях. Её слайдера не наблюдалось. Значит, она просто не хотела продолжать неприятный ей разговор. Забыла, что отослала его в гараж, соврала она. Я подозвал свой слайдер через мегафон. Лист с восторгом взглянула на подъехавшую машину. «Вы не хотите мне его подарить? А то мой мобиль взорвали». Она с усмешкой на соблазнительных губах взглянула на меня. «Мой мобиль?» — ты хотела сказать. «Мой мобиль? Вы же мне его подарили?» Она закусила пухлую губу, селясь не рассмеяться. В этот момент я был готов исполнить любой ее каприз, лишь бы позволила просто поцеловать. Я часто вспоминал тот поцелуй и ее губы с привкусом моря. Лист отвела от меня взгляд, чуть покраснев, словно поняла, о чём я думаю. Давай лучше я тебя прокачу. Ответа ждать не стал, боялся, что откажет. Взял её за руку и повёл к слайдеру. Протянул ей свой шлем. Всё ещё сомневаясь, она надела его. Мотор взревел, стоило нажать кнопку завода. Лист аккуратно села сзади, неуверенно положив ладони на мои плечи. Ну нет. Так меня не устраивает. сорвался с места и лист была вынужден обхватить руками мою грудь, прижавшись ближе. Вот так-то лучше. Направил слайдер сразу за город, а потом к горному плато. Ночь опустилась на город, в небе ярко сияли звёзды, светила растущая луна. Мы неслись на максимальной скорости по равнине к горам. Ветер трепал волосы, забирался под одежду, но он был не способен унести от меня запах Микаэлы. Я остановил слайдер у подножия гор. В паре километров севернее находилась тюрьма с хранилищем, в которое пробрался Безликий. Кажется, прошло так много времени. «Зачем мы сюда приехали?» Лист сразу отпустила меня и сползла с сиденья. Она внимательно огляделась, подозрительно поглядывая на меня. «Пошли наверх». «Пошли?» «Туда карабкаться несколько часов. Я, конечно, запасливая, но нужного снаряжения у меня не завалялось». В подтверждение она похлопала себя по карманам шорт. Не удивлюсь, если у неё завалялась там и снайперская винтовка, и взрывчатка, и ещё что-нибудь вместо привычной косметички. Коробка تص буду я. Помнишь подъём по шахте? Развернулся к ней спиной и присел, трансформируя тело. Забирайся. Отказаться можно либо на спине, либо у меня под мышкой. Наш повелитель тиран, хихикнула она, и как тогда в пещере Обхватило меня со спины руками и ногами. Держись крепче. С пружинею в коленях прыгнул почти вертикально вверх, ухватившись за выступ скалы. На этот раз не карабкался, а прыгал, что сократило подъём до получаса. Скорее я уже взлетел на ровную площадку на вершине горы, которую несколько лет назад сам расчистил. Чтобы я ещё раз согласилась куда-то с вами ехать, ворчала Лист, разминая затёкшие руки. Подошёл к ней ближе и за плечи развернул назад. Под нами простирался весь Ноктис, сияющий множеством огней. Лист любовалась городом, а я безнаказан обнимал её за плечи и вдыхал пьянящий аромат. Город как на ладони, прошептала она. Ладно, признаю, оно стоило того, как оказалось, Арканы хорошие скалолазы. Опомнившись, она сделала шаг вперёд, с досадой был вынужден отпустить её. Что это за место? Она с любопытством оглядела расчищенную площадку. Это мое тайное убежище. Было время, когда меня так не оберегали. Я мог сесть в слайдер, покататься по равнине. У себя на родине я любил ездить на шерке. Это ездовые ящеры. Скорость меня успокаивает. Прошел к обрыву и присел на плоский камень, на котором в прошлом часто засиживался, наслаждаясь одиночеством и тишиной. Потом как-то увидел эту гору со стороны и решил, что отсюда будет прекрасный вид на город. Расчистил площадку... Раньше приходил сюда часто. Теперь уже не получается. В последний раз я был здесь около года назад. Здесь красиво. На этот раз она говорила искренне, с улыбкой в голосе. Я тоже люблю погонять на слайдере. Это помогает привести мысли в порядок, отвлечься. Она подошла к самому обрыву и села, свесив ноги вниз. Вот ведь безстрашная. Вновь оглядывал её непривычный для меня облик. Значит, ты на самом деле такая? Она усмехнулась, взглянув на меня насмешливо. Какая? Красивая? Хм. Значит, обычно я не красивая? Она сощурила глаза, глядя на меня лукаво. Не знал бы её, решил, что она заигрывает со мной. Я привык видеть тебя другой. Я такая, какая есть. Чаще всего в масле, с поломанными и грязными ногтями, с лохматыми волосами. Когда увлечена работой и ничего вокруг не замечаю. К чему нужен этот маскарад? Не хочу привлекать излишнее внимание. Рикерс с Азарисом один раз увидели меня в платье и без очков. После этого они начали ухаживать за тобой, она кивнула, подхватила камушек и швырнула его вниз. Что изменилось? Ты стала одеваться иначе. Не знаю, захотелось, она задумчиво покусывала нижнюю губу. Просто сейчас есть тот, ради кого стоит выглядеть лучше, понял я невысказанное. Ненадолго наступила тишина. не напряженная, просто пауза в диалоге. Мы любовались городом, каждый думал о своем. Я много о чем желал узнать, расспросить ее. Лист, похоже, ничего не интересовало. «Скажи, для чего тебе все это? Армия, белый статус? Ты ведь могла открыть свое дело, продавать артефакты?» Она неопределенно передернула плечами. «В армию я пришла вслед за подругой», В конце последнего курса учёбы на третью вышку на меня напали пьяные в переулке. Я вырвалась и убежала, но осадок остался. Элиса пошутила, мол, поехали со мной в Волундур. Там тебя обучат защищаться. Я подумала, почему бы и нет? Её отец занимает высокое положение в стране и смог без политических проволочек устроить меня в армию. Я научилась себя защищать. Потом мне захотелось уходить. Начальство умеет подкупать. А когда я поняла, насколько погрязла во всём этом, уйти уже было не так легко. Слишком много знаю и умею. Но ты ушла. Весомые откупные. Мы с Ри чуть не погибли, не говоря о том, что мне пришлось передать в Алундуру весьма опасные артефакты. Ну а дальше, чтобы не зависеть от правительства одной страны, я занялась получением белого гражданства. Не скажу, что это оказалось сложно. Многие страны с охотой подписывали документы, лишь бы я предоставила свои разработки. Сейчас я независима, свободна. Сама загнала себя в ловушку, сама нашла способ из неё сбежать. Примерно так. Лист недовольно сморщила носик, отправив очередной камушек вниз. Сколько их ты убила за время службы? Вот я и спросила, даже не знаю, почему меня волновал этот вопрос. Ни одного. Лист горько улыбнулась. Я не убиваю. Никогда. Ты ведь стреляла в вашего мстителя. Лист вскинулась, глядя на меня с возмущением. Кто рассказал? предположила она. Я искренне постарался не улыбаться. Вот ведь болтун. Я целилась в ногу. Личность его вам известна? Нет. Пьер Зеруа. Я даже приподнялся на камне на мгновение. Зеруа? Мы проверяли Шанталь, но пока связи не выявили. Но зачем? Профессор Зируа фигурировал в последнем деле, поставлял нелегальные артефакты. Видимо, сын не смирился со смертью отца и решил отомстить сразу всем. Значит, он ранил Сираза, и он же управлял тем фургоном? Она усмехнулась, кажется, не удивлённая моей осведомлённостью. Он же вчера стрелял в меня. Закарис хорошо работает. Его идея меня уволить или всё же ваша? не ответил. Я и сам понимал, что её персона нежелательна во дворце. В любом случае вам лучше поискать другую любовницу, продолжала она, не глядя на меня. Я и не предлагал, возразил. По крайней мере, пока. Неужели мой интерес столь очевиден? Лист перевела ко мне удивлённый взгляд. Ты имеешь в виду Шанталь? догадался я, мысленно дав себе подзатыльник. Мы ведь с ней не спали, поэтому я даже не подумал о ней. "Да?" протянула она, сверля меня взглядом. Только почему вы подумали обо мне? Я себя не предлагала. На поездке вы настояли, так что не рассматривайте её согласие. Я просто тебя неправильно понял, Лист. Само собой я так не думаю, а поездка. Хотелось отвлечься, ведь с тобой мне комфортно общаться. Ты не либезишь передо мной, не пытаешься соблазнить меня лишь. Она скупо улыбнулась, отворачиваясь от меня. Сказал ведь почти правду. Будь она расположена ко мне, моё желание было бы не столь острым и поглощающим. Она будет охотничьи инстинкты своими отказами пробуждает желание преодолеть её сопротивление. Но знаешь, что не даёт мне покоя? Привстал с камня и присел перед ней на колени. Теперь она глядела на меня снизу вверх, то, что произошло между нами в пещере. Смутившись, Лист попыталась отвести взгляд, но я удержал её лицо за подбородок. Сейчас, оценивая ситуацию ясным взором, я понимаю, что тогда от тебя пахло не страхом, а желанием. Она глубоко вздохнула. Глаза Лист широко распахнулись, щёки вспыхнули румянцем. А теперь я докажу тебе, что лучше оборотня, лучше любого, потянулся к её губам. И надо же было в этот момент зазвонить её мегафону. Она мгновенно подскочила с места. Неужели её совсем не пугает высота? Это Ри, мне нужно ответить. Она отбежала как можно дальше, но я всё равно слышал весь разговор. Слушай, привет, Ли, отчитываюсь. Сели вара мобил. Прибудем на базу через 12 часов. Голос Лисы звучал устало. Я думала, Зироа заберут присланные агенты, поэтому я и звоню. Похоже, Кайзер постарался. Я задержусь, а он в Токио. Прибыл на дипломатическую встречу. Скорее всего, хочет встретиться с тобой. Только этого мне не хватало. Лист начала нервно рассказывать взад-вперёд. Не переживай, у него ничего на тебя нет. Думаю, он просто попытается заманить тебя обратно. Возможно, Рии Она нервно покусала губы. Я могу поговорить с ним о тебе. Ты хочешь уйти? Мигела, он невесело рассмеялся. Я бы, может, много чего хотел, но думаю, домик за белой оградой, выводок детишек и прочее не для меня. Ты можешь попытаться. Ли, если я захочу уйти, я сам разберусь, как это сделать лучше. Тебе не стоит напрягаться. Я, я прекрасно понимаю, что Кайзерs требует с тебя за эту услугу. Когда ты вернёшься? Уныло спросила Лист. Неделя, может, две. Ты, кстати, где? Договорились же не рисковать, пока в Зерване всё ясно. Если тебе разок повезло снять снайпера, это ничего не значит. Тогда тебя спас лишь Аркан, и всё равно мне пришлось вытаскивать из тебя пулю. Я далеко от города, в горах, у меня всё под контролем. Чтобы была дома через час. Я отслежу тебя, быстро. Он отключил вызов. Эй, Листра зазлённо притопнула ногой. Ненавижу, когда он так делает. Да уж, реальность жестоко пересекла мои попытки на сближение с ней. Они знакомы с оборотнем несколько лет, Арканы для нее — залетный инцидент. И неужели она пытается увезти его из армии? На что она рассчитывает? Мне нужно домой. Ри будет злиться. «Ты всегда его слушаешься?» В голосе прокрадывались нотки раздражения. «Как же меня бесил этот лис!» «Только когда он прав, я обещала ему быть осторожной». но уже нарушила все правила, отправившись на встречу с подругой и поехав с вами. Лист выхватила из кармана свои очки, огляделась. Я спущу тебя и отвезу. Подошёл к ней, быстро трансформируя тело. На этот раз лист даже не испугалась, и это мне невероятно понравилось. На родине мы выбирали спутницу по запаху. Наша избранница могла не бояться, ведь даже, отдавшись во власть второй Пастаси, мы не могли ранить её. В нашем мире мы могли иметь потомство от многих, но выбирали лишь одну, особенную. В этом мире правила поменялись, но мы по-прежнему ищем свою единственную. Снова вспомнились подозрения. Я же не раз и не два думал о Лист как о безликом, но именно в эти моменты я впервые соотносил её со своим котёнком, с своей парой. И ведь мы сейчас одни, далеко, высоко. Я могу проверить самым действенным способом. Лист чуть отступил от меня, словно услышав мои мысли, развернулся и присел, чтобы она устраивалась на моей спине, беда в том, что я хочу её не на одну ночь. Спасибо. Она мне натянуто улыбнулась, подавая шлем, когда мы подъехали к её дому. Мы ещё увидимся? Кто знает, возможно. Она пожала плечиками, отворачиваясь. А ты бы этого хотела? Удержал её за руку. Она посмотрела на меня растерянно и неуверенно. Это сложный вопрос, Кайрус. Я не знаю, как на него ответить. Это уже и так много. Снеохот и выпустил её руку из захвата, а потом беспомощно наблюдал, как она уходит. Может, напросится на чай, а потом на ночь. Не будь жалким, Кайрус, не каждая женщина обязательно станет твоей. Пока, бросила она. И это давало надежду.